Четвертое. Энциклопедия. Зачины. Концовки. Знаменитые зачины. Сначала Бог создал небо и землю. Библия. Сидя рядышком с сестрой на склоне, Алиса начинала уставать от безделья. «Алиса в стране чудес» Льюиса Карла. Проснувшись как-то утром после тревожных снов, Грегор Замза обнаружил, что превратился в собственные постели, в чудовищное насекомое. Превращение Франца Кавки. Было это в Мегаре, предместе Карфагена, в садах Амелькара. Саламбо, Гюстава Флабера. Давно уже я стал ложиться рано. В сторону Свана, Марселя Пруста. Сегодня умерла мама, посторонний, Альбера Камю. Знаменитые концовки. «Жизнь, видите ли, никогда не бывает не так хороша, не так плоха, как думают». «Жизнь» Гиде Мапасана. «Подумать только, когда мы вырастем, мы, возможно, поглупеем, как они». «Война пуговиц» Луи Перго. «Попытаемся войти в смерть с открытыми глазами». «Воспоминания Адриана» Маргарит Юрсенар. «Так мы и плывем против течения» раз за разом возвращаемые в прошлое. «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. «Только дух, подув на глину, способен создать человека. Земля людей» Антуан де Сент-Экзюпери. Когда попробовали отделить его от скелета, который он сжимал в объятиях, он рассыпался в прах. «Собор парижской богоматери Виктора Гюго». Эдмонд Уэллс энциклопедия относительного и абсолютного знания Том двенадцатый.